Приподняв крышку шкатулки, я увидела колоду. Сделал ещё один глубокий вздох и, достав её, принялась быстро раскладывать. Должно быть, я очень увлеклась, потому что не почувствовала появление Бергмана. «Что ты ищешь?» — спросил он. И только тогда, вздрогнув от неожиданности и повернув голову, я увидела, что он стоит возле двери, привалившись плечом к стене,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 Её ещё называют «картой магов». «Чёрный колдун?» — сглотнув, спросила я. Максимилиан с безразличным видом вновь пожал плечами. Точно хотел сказать «это очевидно» и спросил будничным тоном. Сам себя он как назвал? И стало ясно. Хитрить бессмысленно. Клим. Кажется, полное имя Климент. Бергман кивнул. Одно из значений имени Климент милостивый. В самоиронии ему не откажешь. Впрочем, смерть иногда в самом деле милость. Второе значение — виноградная лоза. В некоторых областях России пики называют «вини» от слова «виноград». Знак действительно похож на лист винограда. В общем... Имя он себе выбрал, подходящее. «Что значит выбрал?» «Максимилиан, кто он такой, чёрт возьми?» «Я ведь уже ответил на этот вопрос». «Ответил? А нельзя объяснить всё без этой мистической чепухи?» «Можно ли объяснить движение планет в Солнечной системе, человеку, который искренне верит, что Земля покоится на трёх китах?» Совершенно серьёзно спросил он и вздохнул. Я допустил ошибку. Нельзя было оставлять тебя одну. Я ведь знал, что он рядом. Максимилиан, он сказал, я на мгновение смешалась, сообразив, что собираюсь произнести. Он сказал, чёрный колдун — это ты, и опасаться нужно как раз тебя. Он кивнул с довольно равнодушным видом. Я ждала ответа, и, не дождавшись, спросила с обидой, Почему ты молчишь? А что ещё он мог сказать? Зародить сомнение, возбудить вражду — обычная тактика. Ты всегда во мне сомневалась. Логично было с тебя и начать. Ты думаешь, за воином и поэтом следил он? Я хочу сказать, прежде чем появиться, он должен знать расстановку сил. Бергман поднялся и шагнул к двери. «Не забудь убрать колоду!» «Подожди», — растерялась я. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» Он вроде бы удивился. Слова в таких случаях по большей части бессмысленны. «Да? И что прикажешь делать мне?» Склонив голову на бок, он с полминуты разглядывал меня. «Я ведь говорил, ключевая фигура, девушка. Тебе и предстоит сделать выбор». Он повернулся и пошёл к двери. «Ты сукин сын, Максимилиан!» В досаде сказала я. «Возможно, не оборачиваясь, ответил он. Я сукин сын, который в тебя верит». Дверь за ним закрылась, а я ещё некоторое время на неё таращилась. Перевела взгляд на карты. Дама червей лежала сверху, точно нарочно, прямо под рукой. Я осторожно взяла её, Закрыла глаза, пытаясь освободиться от мыслей и сосредоточиться на ощущениях. И вдруг внезапный толчок меня словно засасывало в гигантскую воронку и сразу яркие вспышки видений, сменяющие друг друга, как в калейдоскопе, так быстро, что я не успевала понять, кто передо мной. Мне не хватало воздуха, я попробовала закричать, и в этот момент всё прекратилось. Я сидела за столом в холодном поту. Сердце бешено колотилось, карта лежала под рукой. Я так и не научилась её использовать. С внезапной обидой подумала я. Собрала колоду, положила в шкатулку и поставила её в верхний ящик стола. Выходя из кабинета, я услышала голоса и отправилась в гостиную. Все трое оказались там. Болтали, как ни в чём не бывало обменивались шуточками и смеялись. А я подумала, что чувствую себя инопланетянкой, из одного мира в другой. И, как ни странно, в привычном мире мне неуютно. «Чему радуетесь?» — спросила я, надеясь, что прозвучит это весело, но всё равно получилось с обидой. Мужчины смотрели на меня, не торопясь с ответом. Во взгляде Бергмана было сочувствие. В Димкином скорее любопытство. В глазах Волошина чудилось осуждение. «Есть новости», — заговорил Максимилиан. «Сегодня допрашивали обеих девчонок, в присутствии их родителей, разумеется. Интересовались отношениями с Гошей и совместно проведенным досугом. Девчонки по большей части отвечали односложно, хорошо проинструктированные адвокатами семейств». Признали, что в доме Ситникова были несколько раз. Любопытство одолело, чем там Гоша занят. Но когда поняли, что он убивает животных для своих ритуалов, испугались и больше туда не заглядывали. Возможно, Ира бывала там с Гошей, но им ничего такого не известно. Светлов увлёкся чертовщиной примерно год назад, набрёл на какой-то сайт в интернете, потом стал книжки выписывать. Общался с такими же, как он, виртуально. Думаю, следователи сейчас устанавливают его контакты. Друзей в поселке у него не было, по крайней мере, так считают. «Кто-то из виртуальных дружков решил принести жертву вполне материальную и удавил парня во славу нечистого», — хмыкнул Вадим. «Приятель Иры рассказал полиции, что видел с ней Стрешнева», — напомнила я. «Это должно их заинтересовать». Похоже, что заинтересовало. Его тоже допрашивали. «Откуда сведения?» Максимилиан пожал плечами. «От его адвоката?» «Он считает, у них есть улики. Вот только кто подозреваемый?» «Ну, не девчонки же», — заметил Вадим. «Я оставлю на Стришнева. Не зря он ерзал, когда в поселке появились наши конкуренты». «Надо с девицами поговорить», — сказала я. «Мне кажется, о гибели Гоши Девчонки знают куда больше. «Сомневаюсь, что их родители позволят нам поговорить с ними», — подал голос Димка. «Значит, нужно поговорить, когда родителей нет рядом». «Что ж», — кивнул Максимилиан, — «завтра отправимся в Черкасово». «Главное, не нарвитесь на конкурентов», — сказал Вадим. «Я осталась в доме Бергмана. Мы поужинали, мужчины сели играть в покер». А я читала, устроившись в кресле. Часов двенадцать разошлись по комнатам. Я отправилась в ванную, когда зазвонил мобильный. Номер скрыт. Я смотрела на дисплей, не зная, как поступить, ответить или нет. «Пусть всё останется сном», — решила я. А ещё подумала, с чего ты взяла, что это он? И всё-таки ответила. «Прячешься в его доме?» — насмешливо произнёс Клим. «У нас есть работа. Твоя склонность к предательству мне хорошо известна, дорогая», — засмеялся он. «Будем считать, прошлой ночью мы дали волю инстинктам. И с моей, и с твоей стороны это глупо». «Тогда зачем звонишь?» — он опять засмеялся. «Хотел предупредить?» «Поэта можешь не бояться. Он всегда будет на твоей стороне» а вот с воином поосторожнее. Он только с виду придурок. На самом деле очень опасен. «Бергман знает, что мы встречались», — помедлив сказала я. «От тебя?» «Да». «Ты всё рассказала?» Сделав ударение на слово «всё», переспросил он. «Нет, на самом деле я...» «Хотела проверить колоду», а он тебя застукал. А он меня застукал. «Ты обо мне обеспокоишься», — весело фыркнул Клим. «Не трудись. Он бы в любом случае скоро узнал». Мне нечего было сказать, но моего ответа, судя по всему, и не ждали. Тут же пошли гудки. Я положила мобильный и задумалась. Слова о моей склонности к предательству здорово задели. А что, собственно, я делаю? Сначала предаю своих друзей. Бог знает, с кем связываясь. Потом всё рассказываю Максимилиану, а теперь докладываю об этом Климу. По-моему, это называется и вашим, и нашим. Я не могла понять, что толкнуло меня в его объятии. Как я допустила такое? Откуда это сумасшедшее всепоглощающее желание, при воспоминании о котором мне и сейчас становится не по себе? Одно слово — колдовство. «Похвальное стремление переложить вину на чужие плечи», — хмыкнула я. «Бедная овечка! Соблазнили её?» Никто меня не соблазнял. По-моему, Клим и сам теряется в догадках, как это всё случилось. Оба знали. Кидаться в объятия друг друга, затея не из лучших. И кинулись с большой поспешностью. А теперь мучаемся виной. Впрочем, ему с какой стати мучиться? он в отличие от меня никого не предаёт. да и я формально никому не обязан раз уж с димкой мы успели расстаться на всю мистическую муру забиваем и в остатке будет парень на одну ночь не у меня первый обычно у девушек такое случается от большого количества выпитого будем считать мне кофе леонеллы в голову ударил сосредоточься на расследовании а все остальное Выбрось из головы.